Шамс. 17 октября 1244 года. Конья. Оказавшись один в центре города после расставания с крестьянином, я решил первонаперво позаботиться о приюте для себя и своего коня. На постоялом дворе мне предложили четыре комнаты, и я выбрал наиболее скромную. Мне было вполне достаточно матраса с одеялом, старые, постоянно шипящие масляной лампы до да прожаренного на солнце кирпича, которые можно было использовать вместо подушки. Кроме того, из окна был отличный вид на город, до самого подножия холмов. Покончив с этим первоочередным делом, я отправился бродить по улицам, то и дело удивляясь царящей здесь смеси религий и языков. по пути мне встретились цыгане-музыканты, арабские путешественники, христианские пилигримы, еврейские торговцы, буддийские священнослужители, европейские трубадуры, персидские ремесленники, китайские акробаты, индийские заклинатели змей, зарастрийские чародеи, греческие философы. На рынке, где торговали рабами, я обратил внимание на женщин с белой, как молоко кожей, из здоровенных загорелых евнухов. На базаре я увидел также странствующих бродобреев, которые заодно пускали кровь, предсказателей с их стеклянными шарами и колдунов, глотавших огонь. Пилигримы шли в Иерусалим, а бродяги, насколько я понял, были бежавшими солдатами армии крестоносцев. Так как я слышал «венецианский», Франкский, саксонский, греческий, персидский, турецкий, курдский, армянский, еврейский и еще какие-то языки, которых не мог распознать. Несмотря на множество различий, все эти люди производили одинаковое впечатление незавершенности, словно работа мастера остановилась где-то на середине, и каждый из них так и остался незаконченным произведением. Город напоминал Вавилон, Все тут было в постоянном движении. Я стоял посреди этого хаоса и, наблюдая за людьми вокруг меня, вспомнил еще одно золотое правило. Легко любить идеального Бога, безупречного и незапятнанного. Но куда как труднее любить собрата смертного, со всеми его несовершенствами и недостатками. Помните, человек знает, что он способен любить. Нет мудрости, без любви. Если мы не полюбим творение Божье, то не сможем по-настоящему возлюбить и по-настоящему познать Бога. Я бродил по узким улочкам, где ремесленники всех возрастов трудились в своих тесных темных мастерских, и везде люди говорили о руми. Интересно каково ему быть настолько популярным, повлияло ли это на его я? Погруженный в размышления, я пошел прочь от мечети, в которой проповедовал Руми. Постепенно город менялся. В северной стороне дома были более ветхими, садовые изгороди частично разрушенными, детишки более громкоголосыми и непоседливыми. Запахи тоже изменились, стали более пряными. Здесь сильнее пахло чесноком. В конце концов. Я оказался на какой-то улице, где в воздухе смешались три запаха — пота, духов и похоти. В конце мощеной улицы стоял полуразвалившийся дом со стенами, подпертыми бамбуком и крытой травой крышей. Перед домом сидели, перебрасывая словами, несколько женщин. Увидев, что я приближаюсь, они с любопытством уставились на меня, то ли удивляясь, то ли радуясь мне. Я обратил внимание на сад, в котором цвели розы всех цветов и оттенков. Мне стало интересно, кто ухаживает за ними. Мне не пришлось долго ждать, чтобы получить ответ. Едва я поравнялся с садом, как распахнулась дверь дома, и на крыльцо выскочила женщина, высокая, с тяжелым подбородком, невообразимо толстая. Когда она щурилась, глаза ее исчезали в складках жира. Над верхней губой Я заметил тонкую полоску темных усиков. Мне понадобилось некоторое время, чтобы сообразить. Передо мной была полуженщина-полумужчина. «Чего надо?» — презрительно спросила это существо. Лицо его постоянно менялось, то это было лицо женщины, а минуту спустя — лицо мужчины. Я представился и спросил, как зовут ее или его. Но муже баба проигнорировала мой вопрос. «Здесь тебе не место», — замахала она. «Или оно?» «Руками, словно я был мухой, которую надо прогнать». «Почему же?» «Не видишь, что ли?» «Это Лупанар». «А ты разве не дервишь, который дал обед, не поддаваться похоти?» «Люди думают, что я погрязла в грехе, а я даю милостыню и закрываю двери. Едва наступает месяц Рамадан, и вот теперь спасаю тебя. Держись от нас подальше». Это самое непристойное место в городе. Непристойно оно внутри, а не снаружи, — возразил я. Так говорит закон. О чем это ты? — прокаркала мужибаба. Об одном из сорока правил, — попытался я объяснить. Настоящая грязь находится внутри. Все остальное легко смывается. Есть только один вид грязи, который нельзя смыть чистой водой. Это пятна... ненависти и фанатизма разъедающие душу ты можешь очистить тело воздержанием и голоданием но только любовь может сделать чистым твое сердце все вы дервиши не в себе у меня здесь всякие клиенты бывают но чтобы дервиши только если у лягушки вырастет борода Если я позволю тебе зайти, Бог сравняет здесь все с землей и проклянет нас всех за совращение человека, посвятившего себя Богу». Я не удержался и хмыкнул. «Откуда у тебя такие мысли? Думаешь, Бог — злой, угрюмый патриарх, следящий за нами с небес, чтобы забросать нас лягушками и камнями, если что-то не по нему?» Хозяйка Борделия потянула себя за усы и мрачно посмотрела на меня. «Не беспокойся», — сказал я. «Просто мне очень понравились твои розы». «А, вот оно что!» «Это работа одной из моих девочек. Розы пустыни». Он, она, махнул рукой в сторону молодой женщины, сидевшей среди других обитательниц непотребного дома. У нее была перламутровая кожа и темные, миндалевидные глаза, затененные печалью. Она была потрясающе хороша. Когда я посмотрел на нее, у меня появилось ощущение, что эта женщина находится в процессе перемены. Тогда я шепнул хозяйке так, чтобы никто больше не слышал. Это хорошая девушка. И в один прекрасный день она отправится в духовное путешествие, чтобы найти Бога. Ей суждено навсегда покинуть твой дом. Когда этот день придет, не пытайся ее остановить. Та, тот. Застыла в изумлении, потом заорала. «Какого черта ты тут болтаешь? Никто не смеет указывать мне, как поступать с моими девками. Убирайся отсюда по добру, по здорову. Или я позову шакалью голову». «А это кто такой?» «Уж поверь тебе, лучше этого не знать», — проговорил гермофродит, грозя мне пальцем в подтверждение своих слов. Услышав незнакомое имя, я вздрогнул. Однако страх быстро прошел. «Что ж, мне пора», — произнес я, — «но я еще вернусь, так что не удивляйся, когда увидишь меня вновь». Я не принадлежу к тем благочестивым дервишам, которые всю жизнь гнут спины на молельном коврике, хотя их глаза и сердца остаются закрытыми для внешнего мира. Они поверхностно читали Куран, а я читал Куран среди распускающихся растений и летающих птиц. Я читал живой Куран, скрытый в человеческих существах. Хочешь сказать, что ты читаешь людей?» Она, он, коротко засмеялась. «Ну и чепуху ты городишь!» Любой человек, как открытая книга. Любой из нас, словно ходячий Куран. Поиск Бога заложен в сердце каждого, будь это сердце шлюхи или святого. Любовь живет внутри каждого человека с момента его рождения и жаждет раскрыться. Об этом говорит одно из сорока правил, Вся Вселенная заключена в одном человеческом существе, в тебе. Все, что ты видишь вокруг, включая и то, что тебе вовсе не нравится, а также людей, которых ты презираешь или ненавидишь, все в той или иной степени находится внутри тебя. Поэтому не ищи Шайтана снаружи. Дьявол кроется внутри нас. Если ты по-настоящему познаешь себя, разглядишь свои светлые и темные стороны — то обретешь высшую форму самосознания. Когда человек, будь то мужчина или женщина, познает себя, он познает Бога. Скрестив руки на груди, гермафродитка подалась вперед и с угрозой уставилась на меня. «Дервиш, проповедующий шлюхам, предупреждаю, я не позволю тебе смущать здесь кого-нибудь своими дурацкими проповедями». «Лучше убирайся отсюда подальше, а если не уберешься, клянусь богом, шакалья голова вырвет твой длинный язык. Я с удовольствием съем его».